Ворбис склонил голову. «Молю Бога о том, чтобы когда-нибудь вы стали моим гостем». «Представляю, какие достопримечательности будут мне показывать», — усмехнулся тиран. Вскочив на ноги, Бруто опрокинул скамью и покраснел от смущения. «Но ведь все было не так», — думал он. «Брат Мурдак!» По словам Ворбиса, его сначала били до полусмерти, а потом пароли покуда он совсем не испустил дух. Брат Нюмрот говорил, что видел тело собственными глазами, а он не мог лгать. Какая жуткая кара! Он ведь только проповедовал. Люди, способные на такое, достойны жесточайшего наказания. А еще они держат рабов, заставляют людей работать против их воли, обращаются с ними как с животными, «Даже своего правителя они называют тираном!» «Но почему? Почему я этому не верю? Почему я уверен, что все это неправда?» И что он имел в виду, говоря о том, что у рыб тоже нет слова, обозначающего воду? Амниан то ли отконвоировали, то ли довели до их покоев». В своей комнатушке на столе Бруто увидел другую вазу с фруктами, немного рыбы и хлеб. Какой-то человек подметал пол. «Хм», — смущенно произнес Бруто, — «ты раб?» «Да, хозяин. Должно быть, это ужасно!» человек оперся на метлу. «Ты прав, это ужасно, просто ужасно. Знаешь, у меня всего один выходной день в неделю» брута никогда не слышавший слова «выходной» и не имевший ни малейшего понятия, что оно означает, неуверенно кивнул. «А почему ты не убежишь?» — спросил он. «Уже убегал», — ответил раб. «Один раз добежал до самого сорта, но мне там не понравилось». «Вернулся. Теперь каждую зиму убегаю на две недели в Джилибэйби». «И каждый раз тебя привозят обратно?» — Ха, если бы! Он жалкий скряга, этот аристократ. Приходится самому возвращаться. Просить, чтобы меня подвезли и все такое. — Ты возвращаешься сам? — Да. За границей хорошо гостить, а не жить. Как бы то ни было, ходить в рабах мне осталось всего четыре года, а потом я свободен. А свободный человек имеет право голосовать и содержать рабов. Его лицо напряглось от усилия, когда он продолжил перечисление, загибая пальцы. Вообще, рабы обеспечиваются трехразовым питанием, один раз обязательно мясом. Один выходной день в неделю. Разрешенные две недели побега каждый год. Я не чищу плиты, не поднимаю тяжести и подвергаюсь насмешкам только по согласованию. — Да, но ты не свободен, — воскликнул совершенно сбитый с толку Брута, — — А в чем разница? Э, — Ну, когда ты свободен, у тебя вообще нет, как это, выходных? брута почесал в затылке. — И кормят тебя реже. — Правда? — Тогда я лучше откажусь от свободы. Спасибо большое. — Э, слушай, ты здесь черепаху не видел? — спросил Бруто. — Нет, а я убрал везде, даже под кроватью. — Может, ты видел каких-нибудь черепах в округе? что черепахи захотелось говорят из них получается вкусный нет нет все в порядке брута это был голос ворбиса брута поспешил во двор и постучавшись вошел в комнату дьяона а брута да господин ворбис поджав ноги сидел на полу и смотрел на стену ты так молод и впервые попал в другой город «Наверное, ты хотел бы многое посмотреть, да?» Ворбис снова говорил своим эксквизиторским тоном, монотонным и спокойным, похожим на тупую полоску стали. «Можешь отправляться куда угодно, но внимательно смотри по сторонам, Бруто, и ко всему прислушивайся. Ты мои глаза и уши, и память». Узнай все об этой стране.